Глава 17. Как обещал Разумовский, 1 января меня никто не трогал. Покинув замок, мы с Машей отправились ко мне в студию и провели великолепную ночь. Проснувшись утром, долго лежали в кровати, не желая даже встать и сделать себе кофе. Я видел, что девушку что-то гнетет, но спрашивать, в чем дело, не стал. Сама скажет, если потребуется. «Кирилл», — блондинка, наконец, не выдержала. «Можно я о кое чем спрошу?» «Конечно». «Ты уверен, что знаешь, на что идешь? Я имею в виду сделку с Разумовским». «Знаю». «Он не просто маг, Кирилл». Девушка села на кровати и подтянула колени к подбородку. «А глава клана. Все, что он делает, делает в интересах детей Перуна. Но при этом даже не сомневайся, Андрей не будет считаться сопутствующими потерями». Он пожертвует самой крупной фигурой, если потребуется. Мной он жертвовать не станет. — Уверен? Тебя это так волнует? — Я за тебя переживаю, идиот! Блондинка поначалу нахмурилась и ткнула меня своим кулачком под ребра. От неожиданности я хрюкнул, и она, улыбнувшись, слегка расслабилась. — Все будет хорошо, Маш. Он попросил меня об одолжении и пообещал кое-что взамен. Я согласился. Это в наших обоюдных интересах. При обоюдных интересах одна из сторон не предлагает заключить договор огня, Кирилл. Я же поняла, что магистр не объяснил тебе, как он работает. Это да. И не просто не объяснил, даже не предупредил, что сделка будет закреплена магически. А я? Да что я? Когда глава клана протягивает тебе руку, нельзя ее не пожать. Это некультурно, в конце концов. И небезопасно, что гораздо важнее. «Не объяснил», — я не стал отпираться. «И когда-нибудь я ему это припомню». «Но поверь, дорогая, сейчас все в моих руках, и если постараться, все сложится так, как нужно мне». Некоторое время Маша внимательно смотрела на меня. «Пообещай, что останешься целым». «Маша, ну что за...» «Пообещай». «Ладно, ладно, обещаю», — я притянул блондинку к себе. Если запахнет жареным, я сразу свалю. Ты знаешь, мне это сделать несложно. Мы так и не вышли из квартиры. Заказали доставку еды и провели весь день валяясь в кровати, смотря фильмы и разглядывая заснеженную столицу через окно. Не знаю, как Маша, но мне совсем не хотелось, чтобы наступало завтра. Однако оно, разумеется, все же наступило. Нас собрали в уже знакомом мне помещении том, откуда меня отправили прямиком в пекло. Только на этот раз здесь присутствовало всего 11 человек. Кроме Разумовского, который всех собрал, тут находились Арина, Рус, его напарник Кот, Лариса и еще пятеро незнакомых мне магов, часть из которых я видел на праздновании Нового года. — Спасибо, что собрались так рано, — глава клана поприветствовал нас. Вы все прекрасно знаете, о чем пойдет речь, так что на предысторию тратить время мы не будем. Тем более, что оно сейчас играет против нас. Ваша задача — незаметно проникнуть на территорию клана свободных каменщиков и выйти на след того, кто организовал в нашем городе ячейку ренегатов. В следующие пару дней Кирилл, — Разумовский указал на меня, перенесет вас в подготовленное нашими шпионами место. «Каким именно образом мы должны отыскать след организатора диверсии?» — поинтересовался Кот. «У нас есть примерное расположение места, откуда к складу ренегатов отправляли энергию истока каменщиков. Там уже работают наши агенты, так что первые подробности узнаете у них. Не слишком детальный план. «Другого у нас все равно нет», — отрезал Разумовский. К тому же вы и будете теми, кто должен добыть интересующую меня информацию. Для этого у вас будет все необходимое. Документы, деньги, артефакты, оборудование, прикрытие. Настя и Василий – наши лучшие аналитики с даром ищеек. Уверен, оказавшись на месте, вы что-нибудь доразнюхаете, да особенно с собранной нашими агентами информацией. Кто будет руководить операцией? Арина. Глава клана посмотрел на брюнетку. «Связь будем держать постоянно, опять же, с помощью Кирилла. Это исключит фактор перехвата наших разговоров, поэтому никаких телефонов, раций и звонильников». Звонильниками называли магические телефоны, собранные на основе старых трубок-простецов. В каждый такой телефон вставляли по маленькому приемнику сигнала определенного истока и настраивали их на определенную же волну колебаний. Таким образом, теоретически можно было создать сотовую сеть абсолютно любого размера. Недостаток у звонильника был один. Перехватить его сигнал ничего не стоило даже магу, работающему со старым радио в своем гараже, так что для серьезных переговоров их не использовали. Любая попытка установить экранирование превращала магический телефон в бесполезный кусок пластика, ведь сам принцип работы звонильника был основан на передаче волн энергии. «И самое главное», — Разумовский встал из-за стола, — «вы должны как можно дольше оставаться незамеченными, не принимайте поспешных решений, не лезьте на рожон, если этого не требует ситуация. Не нужно напрасного геройства». Ваша первостепенная задача — отыскать след того, кто отправил к нам тварь из НАВИ. А после захватить его? В идеале — да, но пока об этом говорить рано. Еще вопросы? Вопросы появились у меня. Но не на брифинге, а сразу после начала операции. Совершенно неожиданно перемещение большого объема грузов и такого количества людей сказалось на моем здоровье не совсем благотворно. Пара десяток сумок с оборудованием, ноутбуками, какими-то неизвестными устройствами, магическими кристаллами, артефактами, оружием и одеждой — все это не просто сожрало огромный запас энергии, выданный мне Ариной под эти цели. Произошло и еще кое-что гораздо хуже. Где-то после десятого прыжка подряд мне стало очень плохо. Настолько, что я не то что прыгать, даже пару шагов самостоятельно сделать не мог. На меня накатила невероятная усталость, какой я не чувствовал за все время пребывания на земле. И хорошо, что это произошло в Москве, а не пригороде Нью-Йорка. Иначе я бы откинулся прямо там. Меня попытались привести в чувство, но через пару минут стало понятно — это не просто истощение. Я начал блевать, все тело колотило крупная дрожь, голова раскалывалась, кости ломила, а температура подскочила до 42 градусов. В экстренном порядке меня отправили в больницу, и по пути туда я трижды терял сознание и снова приходил в себя. Тело изнутри словно разрывало какое-то мерзкое чудовище. Через пару часов выяснилось, что у меня передозировка энергии. Точнее, нет, не так, интоксикация. «Это очень редкое явление», — объяснил целитель, к которому меня привезли. «По всей видимости, дело в вашей... Эм, простите за это слово, недоразвитости». Вы еще слишком мало времени уделяете совершенствованию своего энергетического тела и не умеете в достаточной степени контролировать расход энергии. Это как? Вам ведь объяснили, что при использовании заклинаний неопытным магам происходит выброс энергии. Да. Так вот, молодой человек, в вашем случае этот выброс происходит не только наружу, но и внутрь. Уже переработанная энергия остается в энергетическом теле и забивает каналы. По ним не может пройти новая порция силы, и со временем они закупориваются, вызывая тот эффект, который вы испытали. Это происходит, как я уже говорил, от неопытности и невозможности полностью контролировать расход энергии при сотворении заклинания. Ясно, и сколько мне отходить от этого состояния? Сейчас мы вас очистили, но колдовать я бы не рекомендовал как минимум пару дней, а лучше неделю, чтобы все энергопроцессы вошли в норму. Спасибо, постараюсь последовать вашему совету. Это в ваших интересах, — заметил целитель и покинул палату, оставив меня в одиночестве. Разумеется, никто этой недели мне не дал. Через три дня в больницу приехала Арина. Меня выписали, и пришлось возвращаться к работе в вьючного Ишака. С тех пор, как я перетащил всю группу в пригород Нью-Йорка, прошла уже неделя. Мы засели в небольшом складском помещении, арендованном на имя нанятого простеца-бизнесмена. Для него один из наших агентов, снимавший недвижимость на два месяца, был никем, так что лишних вопросов никто не задавал. Арендодатель лишь убедился, что склад загружен холодильным оборудованием. Спасибо мощному генератору Морока. Получил первый взнос и преспокойно удалился. Но вот в остальном, с самого начала все пошло совсем не так гладко, как мы рассчитывали. План Разумовского, рассказанный нам в Москве, являлся простым только на словах. На деле же выяснилось, что все куда сложнее. Шпионы, о которых шла речь, и в самом деле прояснили нам некоторые моменты. В частности, они составили список всех мест, откуда, теоретически, на склад ренегатов в Москве могла закачиваться энергия. Список этот получился немаленьким, особенно если учитывать, что площадь, о которой шла речь, захватывала изрядный кусок пригорода с весьма плотной застройкой. Довольно скоро нам удалось отсечь следы, ведущие в никуда, но на этом дело застоприлось, и жизнь тайного агента, которую я себе представлял, резко потеряла львиную долю привлекательности. Одним из шпионов был невзрачный маг с недельной щетиной и морщинистым лицом. Он не очень хорошо говорил по-русски, но так как вся группа, кроме меня, владеющего лишь самыми общими фразами, знала английский, никаких проблем это не доставило. Мужчину звали Виктор, и он жил в Америке уже много лет. Мигрировал сюда из какой-то восточноевропейской страны больше 10 лет назад, получил гражданство и ассимилировался. Но все это время работал на детей Перуна. Он не был активным агентом, скорее наоборот, получил должность продавца в крохотном магазине местного клана и все эти годы ждал, что понадобятся его услуги. Ну и дождался. Надо было видеть его шок, когда мужчина понял, что на территории его города в один момент образовалась боевая группа из десяти магов. Тем не менее, когда в указанной области начали работать ищейки, выяснилось, что след уже остыл — причем остыл настолько, что отыскать по нему конкретного человека или даже группу просто невозможно. Однако, благодаря спискам шпионов и их наблюдательности, мы взяли под контроль несколько объектов-каменщиков, в которых зарегистрировали наибольшую энергетическую активность. «Скорее всего, ваша цель действует в одном из этих предприятий», объяснил Виктор, склонившись над картой. «Здесь у каменщиков расположен домен». «Что это?» уточнила Арина, внимательно рассматривая первую указанную агентом точку. «Что-то вроде форта, арсенал, бараки, лаборатории, хранилище, и все это под прикрытием завода по переработке пластмассы. Очень мощная охрана, больше двух сотен сотрудников, из которых абсолютно все маги. Серьезно?» Это, — Виктор ткнул в другую точку, — больница. Тут охрана не настолько опасная, но и вероятность того, что там находится то, что вы ищете, меньше. Никаких дополнительных всплесков энергии за последние месяцы здесь зарегистрировано не было. Скорее всего, это не наш вариант. Не факт, — агент покачал головой. Несмотря на все вышесказанное, у них имеется собственный резервуар с энергией. Очень большой, — добавил он. А практику в госпитале ведут очень хорошие целители. Теоретически, один из них может быть вашим клиентом». «Резервуар могли экранировать. Это бы наверняка потушило всплеск». Настя, внимательно слушавшая разговор, вставила свою ремарку. «Так что сходу отметать эту позицию не будем, хорошо?» «Согласна», — кивнула Арина и вновь повернулась к Виктору. «А что третье?» Особняк за чертой города. Он находится чуть-чуть за пределами заданной вами территории, но... Но... Там живет один из представителей Совета Каменщиков. Весьма влиятельная фигура. На территории его поместья происходят регулярные энергетические всплески. И туда постоянно приезжают самые разные люди. От сенаторов и владельцев корпораций до вампиров и двеллеров. Кого? Это, — Виктор задумался, — лесные жители, духи леса. Он их постоянно приманивает, уж не знаю, зачем. А всплески, как я могу судить, обусловлены постоянными экспериментами, которые он ведет. Если хотите знать мое мнение, он именно тот, кто вам нужен. Итак, у нас три цели, и ни малейшего представления, с чего начать, — резюмировала Арина. Предлагаю в первую очередь заняться тем, что охраняется хуже всего. «Больница?» — догадалась Настя. «Именно!» После этого разговора прошло, как я уже говорил, семь дней. Однако за это время мы ничуть не приблизились к нашей цели. Организовать наблюдение было не слишком тяжело, особенно если учитывать, что каждого члена отряда Разумовский снабдил браслетом, очень похожим на мой. Правда, в них было одно существенное отличие — Эти украшения были предназначены не столько для слежки за магами, сколько для их защиты. А если точнее, надевая их, маги нашего клана полностью блокировали свою ауру. Увидеть их магическим зрением становилось невозможно. Однако у браслетов имелся и обратный эффект. Пользоваться энергией истока становилось невозможно. Кстати, моя пиявка тоже получила такую же возможность. Это мне объяснил лично глава клана, перед тем, как я прыгнул в Нью-Йорк в первый раз. Внимательно, словно боясь, что я тут же исчезну, он аккуратно снял браслет. Почувствовав прикосновение хозяина, он тут же увеличился в размерах и без труда соскользнул с моего запястья. Пока я потирал то место, где он висел, Разумовский проделал над украшением какие-то сложные пассы руками и вернул его мне. После этого у меня появилась возможность сдвигать один из сегментов на телепиявке и таким образом блокировать свою ауру. Впрочем, это мало на что влияло, и было мне нужно, как телеги, пятое колесо. Ну вот, заговорил земными идиомами, отлично. Все равно Арина не выпускала меня из нашего штаба и не позволяла участвовать в разведке. Если честно, мне очень не нравилось, что операция затягивается. Даже несмотря на то, что активного участия в ней, как и настаивал Разумовский, я не принимал. Вся моя деятельность после переброски отряда и снаряжения ограничивалась тем, что трижды в день я мотался из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Полагаю, любой другой на моем месте был бы польщен, однако мне было откровенно плевать на то, что я теперь без приглашения могу завалиться к великому магистру. Пожалуй, на этом плюсы моего положения заканчивались. Ведь мне было нельзя контактировать вообще ни с кем, кроме американской группы и главы детей Перуна. День проходил за днем, но выйти на след загадочного заклинателя никак не получалось. Несмотря на уверенность Виктора, соваться к поместью мы не спешили. Слишком много открытого пространства вокруг, которое требовалось незаметно преодолеть ищейкам, стало камнем преткновения перебраться через который мы пока не могли. Зато по больнице удалось прошвырнуться не раз и не два. Василий и Настя отмели этот вариант после пары визитов, буквально излазив многоэтажное здание сверху донизу и не найдя ничего похожего на след заклинания, переправлявшего энергию в Москву. Сейчас мы всей группой обсуждали возможность ночного проникновения в домен. Василий утверждал, что структура колебаний энергопотоков вокруг него максимально приближена к тем, которые привели нас в Америку, но сказать наверняка было сложно. К предприятию было просто невозможно подобраться близко, не вляпавшись в одну из магических ловушек, не страшных простакам, но столь опасным для нас. Даже при условии, что каждый член отряда изолировал свою ауру, ловушки все равно бы сработали, Экранирование никак не влияло на их работоспособность. Я в этом ничего не понимал, так что сосредоточился на планах и схемах, которые нам удалось достать. Сидя прямо на столе, изучал их я уже второй час, и за это время умудрился найти две уязвимости, через которые мог бы пробраться внутрь. Другой вопрос, что сделать этого, мне бы точно никто не разрешил. А без таланта прыгуна, кому-то другому и думать было нечего реализовать наметки моего плана. С другой стороны, не будучи ищейкой, и мне там было делать нечего. Да, дилемма. Тебе не кажется, что мы зашли в тупик? Две недели тут маринуемся, а результат как не было, так и нет. Резонно заметил Рус, обращаясь к Арине. Слышала, что происходит в столице? Та тварь из Нави напала на нескольких наших в Химках от них даже кусочка не осталось, а мы тут просиживаем. — Слышала, Рус, — вздохнула мой куратор, — но у нас есть четкий приказ, и мы должны его выполнить, и ты не прав, говоря, что мы не... — Тихо! — внезапно прервала ее Настя, замерев на полушаге посреди комнаты с кружкой отвратительного растворимого кофе. В помещении мгновенно повисла тишина, а через секунду на мониторах техников появились сигналы тревоги. Установленные по углам помещения кристаллы запульсировали тревожно-красным светом. «Датчики движения сработали!» — один из техников тут же оказался за ноутбуком, вызвав план, прилегающий к нашему убежищу территории. «Зона номер три!» Его пальцы порхали над клавиатурой с невероятной скоростью, и через пару секунд на экране появилось изображение с камер наблюдения, установленных по периметру. Маги уже вооружались, надевали бронежилеты, проверяли оружие и выпивали батарейки, снимали блокирующие способности браслеты. Я тоже вернул сегмент пиявки на место. Чувствую, скрываться уже не к чему. «Сколько их?» — спросила Арина. «Пока вижу десятерых. Очень низкая температура тел». «Что?» «Кажется, это вампиры». «Твою мать, только кровососов нам не хватало». «Надо валить отсюда! Вступать в бой нельзя!» «Согласна!» — Арина передернула затвор своего МП-5. «Собираемся и уходим. Бросайте вещи, уничтожайте записи, разбивайте жесткие диски. Рус!» — она повернулась к руководителю отряда бойцов. «Вы должны их задержать хотя бы на пару минут!» «Сделаем!» «Кирилл, думаю, ты должен...» «Не думай!» — я перебил куратора. «Со мной у вас больше шансов!» «Тогда прыгай с ребятами по готовности. Вот». Она достала из ближайшего шкафчика сумку-патронтаж с парой десятков батареек. «Тебе это пригодится». Я кивнул и окинул взглядом помещение. «Куда переносить людей?» Вместо ответа брюнетка достала из кармана распечатанное фото и протянула его мне. На карточке был запечатлен небольшой домик у озера. Первой освободилась вихрастая Настя. Подскочив к девушке, я схватил ее за руку, и мы совершили парный прыжок, вывалившись из разрыва реальности прямо в сугроб на занесенном снегом берегу. «Иди в дом!» — скомандовал я, откупоривая первую из батареек, а затем влил ее содержимое в рот. Энергия заструилась по телу, и я тут же прыгнул обратно, очень вовремя, стоит заметить. За пределами склада вовсю раздавались звуки перестрелки. Кто-то кричал, слышался жуткий рык, Но обращать на него внимания я не стал, времени было в обрез. Еще один прыжок, затем еще. В третий раз мне пришлось выпить сразу две батарейки. Частые парные прыжки увеличивали потери энергии, и я почувствовал, что опустел почти до нуля. Перед тем, как прыгнуть обратно на склад, прислушался к своим ощущениям. Вроде организм не бунтовал, никакого помутнения, а значит, интоксикации пока можно не опасаться. Теперь на очереди была Арина. Вернувшись на склад, я не успел схватить ее за руку. Разбив одно из верхних окон, в помещение ворвались сразу двое противников. Изодранные плащи, поцарапанные лица, длинные, давно нестриженные волосы, клыки и налитые кровью глаза говорили о том, что эти ребята давненько не пили хорошей крови. Высота, с которой они спрыгнули, приземлившись между нами, их нисколько не смущала. «В сторону!» Загрохотали звуки выстрелов, эхом отражаясь от стен. Несколько пуль прошили одного из вампиров на вылет, но тот лишь покачнулся и стремительным прыжком бросился на моего куратора. Арина среагировала мгновенно. Бросив пушку на пол, она сплела руки в сложном жесте. Через секунду прямо перед ней образовалась тугая воронка вихря, в которую и угодил кровосос. Пронзительно вскрикнув, он попытался выбраться, но заклинание засосало его в себя, словно черная дыра. Во все стороны брызнули кровавые ошметки, а брюнетка взмахом руки отправила вихрь на второго упыря. Тот смекнул, что столкнулся с сильным соперником и попытался ускориться, бросаясь из стороны в сторону. Однако такой фокус с опытной колдуньей не прошел. Она развела руки и словно выбила пальцами какую-то мелодию на фортепиано. Меньше чем за секунду вихрь разделился на шесть размером поменьше, и они с невероятной скоростью закружились внутри помещения, постоянно меняя траекторию. Один пролетел в опасной близости от меня, но никакого притяжения я не почувствовал, просто легкий, удивительно легкий для такого мощного завихрения ветер рок Вампир ускорился еще сильнее и превратился в размытый силуэт, Он умудрился проскочить между тремя смерчами, пытаясь добраться до Арины, но четвертый его все же задел, сбивая скорость. А через мгновение все остальные оказались рядом, не оставив врагу ни секунды, чтобы прийти в себя. Во все стороны снова брызнула кровавая пыль. Несколько капель даже попали на меня. «Ты как?» Брюнетка, под глазами которой образовались огромные синяки, подошла ближе. цел «Все в порядке», — я протянул ей руку. Идем скорее. Прыжок, сугроб, батарейка, прыжок, склад. В этот раз нам повезло. Рус и его ребята оказались настоящими профессионалами. Мало того, что они были подготовлены и имели при себе серебряные пули, так еще и магами оказались не самыми последними. Впрочем, чего еще можно было ожидать от тех, кого Разумовский отправил на такое деликатное задание? Парни и Лариса, единственная девушка-боевик среди них, кстати, не просто задержали кровососа снаружи, они беспощадно их уничтожили, не подпустив к складу. Те двое, с которыми столкнулись мы с Ариной, поступили хитро и, дождавшись момента, проскочили через оцепление наших ребят. Остальных расстреляли или просто сожгли. Несмотря на совершенно дикую реакцию, гемоглобиновые наркоманы не могли посоревноваться с профессиональными убийцами в опыте. Рисковать и оставлять в живых одно из таких созданий никто не стал. Стоило на секунду ослабить внимание, и кровосос вопьется тебе в шею. Все это понимали. А жаль, язык бы нам, ой, как не помешал. Маги уже собрались в помещении, так что прыжки прошли довольно быстро. Первый к домику у озера я перекинул рыжую. Последним — руса. Вернувшись на склад за коренастым бойцом, нашел его на улице за разглядыванием одного из трупов. «Карательный отряд каменщиков. Гелиотропы. Мы их видели у особняка, о котором упоминал Виктор. Подал голос боевик, оборачиваясь ко мне и указывая на нашивку в виде сжатой когтистой лапы на красном фоне. Кажется, нашу миссию рассекретили».